Глава 21. Отношения между мной и Тимуром натянуты с того дня, как мы поссорились в ванной Тимирлана. Всю неделю он ведет себя отстраненно, но и я не спешу делать первый шаг к примирению. Мы не совсем игнорируем друг друга, все так же ужинаем вместе и спим в одной кровати, но больше не прикасаемся друг к другу и говорим только по делу, как двое совершенно чужих друг другу людей. После занятий в пятницу мы с несколькими однокурсницами решаем посидеть в новой кофейне в центре города и весело проводим время за болтовнёй, когда я замечаю сидящего неподалеку от нашего столика мурада. Он один и он смотрит прямо на меня, лениво прихлебывая чашку с чаем. Когда наши взгляды встречаются, мужчина едва заметно кивает и не узнаю в нем своего мурада. И дело не только в изменившейся внешности, да Он теперь носит небольшую щетину, прическа другая и одевается в костюмы, которые наверняка не из масс-маркета, что я научилась различать с тех пор, как вышла замуж за своего мужа-модника, но его взгляд. Он другой, циничный, в нем больше нет доброты, даже обреченности, которая сводила меня с ума от беспокойства, нет. Я бы солгала, если бы сказала, что не думала о нем, с ностальгией, с грустью, даже с болью. Мои чувства далеки от той любви, которую я испытывала к нему. Но он не совсем не безразличен. Однако это не значит, что я позволю себе слабость. Тимур запретил мне общаться с ним, и я полностью с этим согласна. Не позволяю себе задерживать взгляд на бывшем возлюбленным, Но его замечает моя подруга Алина. «Девочки, смотрите, какой красавчик там сидит один. И состоятельный, судя по одежде». «Как думаете, мне подойти первый?» «Если не боишься отказа, то вперед», — язвит наша строгая Инна. «Но вообще-то мужчина должен проявлять инициативу первым». «Он и проявлял. Смотрел на меня, не отрываясь, целую минуту», — показывает ей язык Алина и встает из-за стола, хищной походкой направляясь к Мураду. Мы всем столиком наблюдаем, как она говорит ему что-то, улыбаясь, а потом присаживается напротив. К сожалению, ничего не видно, но они общаются минуты две, прежде чем встают из-за стола и направляются к нам. Девочки, это Мурат. Он хочет пообщаться с такими веселыми девчонками. Мурат, а это Инна, Лейла и Аня. Очень приятно девушки. Обаятельно улыбается этот гад. Специально ведь построил это. Должен понимать, что я ни за что не встречусь с ним. Вот и притесался к компании. А Алина, дура, ему помогла в этом. Он садится, и девочки тут же начинают задавать бестактные вопросы, вроде того, кто он, по нации, как давно в Москве, где живет и работает. Я решаю выждать десять минут и уйти, сославшись на дела, как в дополнение ко всему этому дерьму появляется еще и Максут. Только его тут не хватало. «Брат, извини, что опоздал. Вижу, ты нашел приятную компанию. Здравствуйте, девушки!» – улыбается этот бабник, но потом замечает меня. И его улыбка сникает. «Лейла, и ты здесь?» «Добрый день. Это моя однокурсницы. Мы решили поесть после занятий и встретили Мурада. Но раз у вас встреча, то...» «Это может подождать», — мягко прерывает меня Мурат. «Да, мы никуда не спешим», — подхватывает Максут, беря стул и садясь между мной и Аней. «Все начинают знакомиться по новой, а у меня уже терпение трещит по швам. Это просто какая-то комедия ошибок. Девочки флиртуют». Мурат бросает на меня взгляды, которые я до смерти боюсь. Могут заметить остальные, и мои нервы не выдерживают. Смотрю на телефон и скакиваю на ноги. Совсем забыла, что у меня сегодня визит к врачу. Я уже опаздываю, так что пойду. Девочки, рассчитаемся потом. — Ты меня обижаешь, Лейла, — говорит Максут. — Когда это я позволял женщинам платить? — Иди спокойно, счет оплачен. — Спасибо, — Натянуто улыбаюсь ему. — Всем пока. Вызываю такси и еду домой, дрожа от нервного напряжения. Казалось бы, чего паниковать? Весьму радом мы встретились при свидетелях, не разговаривали тет-а-тет. -тет. Но Тимур не воспримет это адекватно. Я не боюсь, что он поднимет на меня руку. Уверена, этого не будет, но мне достаточно и словесной агрессии. Я не из тех людей, которые спокойно воспринимают ссоры и скандалы. И так чувствую себя плохо из-за произошедшего у Тамерлана. Хоть гордость и не позволяет мириться первой, но сейчас будет хуже. Да, Тимур не прав, но это его не остановит от словесной выволочки. А я просто уверена, что Максут упомянет об этой встрече. Они видятся каждый день. Он же упомянул, что видел нас Викой в супермаркете, куда зашел за сигаретами. Просто так, без умысла. значит, и эту встречу вспомнит при нем». Готовлю ужин и напряженно ожидаю прихода домой злого мужа. И не ошибаюсь, Тимур действительно мрачен, как туча, когда заходит в квартиру. И по выражению его лица я понимаю, что он знает, где и с кем я сегодня была. «Привет!» Выдыхаю одними губами и не знаю, чего ожидать. Тимур надвигается на меня, сурово сведя брови на переносице. «Хорошо провела время сегодня?» Крачева спрашивает он. торгаясь в мое личное пространство. Поднимаю голову, чтобы смотреть ему в лицо, и качаю головой. Нет. Ты, видимо, уже знаешь, почему. Очередной скандал? Почему же? Или есть повод? Эта маска холодности внезапно пугает меня. Я привыкла к кипятящемуся Тимуру, но такой он еще хуже. Начинаю оправдываться, инстинктивно пытаясь сгладить острые углы. Я просто зашла в кофейню с подругами, Тимур. Я не знала, что он будет там. И за наш столик его пригласила Алина. Я как раз собиралась уйти, когда еще и Максот пришел. Ты не можешь обвинять меня в случайном стечении обстоятельств. Он кладет руки мне на плечи, и я непроизвольно вздрагиваю. Но его хватка не сильная. Тимур притягивает меня ближе и поднимает к себе мое лицо за подбородок. «Почему же ты так нервничаешь, Ляля?» -ля? Обманчиво мягко спрашивает муж, глядя мне в глаза. «Потому что ты неадекватно реагируешь на Мурада», — бормочу, прикрыв веки. Тимур неожиданно чмокает меня в нос и отпускает. «Дурочка ты, Ляля, я же не сумасшедший, чтобы подозревать тебя во встрече, которую Максут назначил в той кофейне сам. Случайности происходят. И это все? Я нахожусь в полной растерянности. А чего ты ожидала?» — насмешливо спрашивает мужчина. — Выволочки, как в прошлый раз, — излил в ответ. — Вот в тот раз я тоже была не виновата, но у тебя так разыгралось воображение. Он досадливо морщится, признавая свою вину. — Не слух, конечно, но это выражение лица я знаю. Наверняка предложит мне очередной подарок вместо извинений. Я купил тебе кое-что, — говорит, вытаскивая коробочку из кармана. — Бинго! Еще одно украшение! У меня уже целая шкатулка. Открываю коробочку и, посмотрев на бриллиантовый браслет, кладу ее на стойку. Не буду благодарить. Он ведь никогда не трудится извиниться передо мной. Ужинать будешь? Спрашиваю нарочито безразлично, хотя внутри киплю. Тебе не нравится подарок? Хмурится он. При чем тут подарок? Это же натуральный откуп, Тимур. Вместо того, чтобы произнести пару приятных сердцу слов извинений, ты таскаешь мне по брекушке, сказать, сколько раз ты признавал слух свою неправоту за тот год, что мы женаты. Один. Всего один раз. Когда запугал меня до смерти всего за каких-то несколько дней, что мне уже бежать от тебя хотелось. «Ну, извини», — высокомерно заявляет этот самовлюбленный индюк. «Большего я от него, видимо, не добьюсь». «Так будешь есть или нет?» «Буду», – буркает он и идет умываться. Мы идем в молчании, как делали это всю последнюю неделю, после чего он уходит, и я прибираю на кухне. Надо бы позвать клининг в выходные, чтобы лично проконтролировать их работу. Открываю холодильник и подсчитываю, что нужно купить, после чего записываю список дел в заметки на телефоне. Мою пол на кухне, чищу ванную комнату и успокаиваюсь. Каждый раз, когда мне хочется поругаться с Тимуром, высказать все, что думаю, я занимаюсь домашними делами и мысленно проговариваю каждое слово. Пока моя злость и обида не улягутся достаточно, чтобы переключиться на что-то другое и перестать кипеть изнутри. Однако, когда мы с Тимуром уже в кровати, а свет выключен, я не могу заснуть. Как бы ни старалась. И по его ерзаням понимаю, что и он бодрствует. «О чем ты говорил с Мурадом?» – спрашиваю у него. «Тогда у Тамерлана дома. О делах», – отвечает он. «Какие у вас могут быть дела?» «К чему это любопытство, Лейла?» – вздыхает Тимур. Я сажусь на постели и включаю торшер, чтобы видеть его. «Я не хочу, чтобы обо мне болтали всякое», – говорю ему. «Повода нет, но у людей хорошо работает воображение и язык». Я никогда не давала повода чернить свое честное имя. Мурат обижен на меня за то, что я вышла замуж за другого. Я боюсь, что он может наговорить всякое. А у нас, как оказалось, много общих знакомых. Муж смотрит на меня с удивлением, словно ожидал совершенно другого. А потом тяжело вдыхает и кладет руку на мою макушку, ласково трепля волосы. «Как всегда паришься за свое честное имя», — усмехается он. А Мураде можешь не беспокоиться. Он живет в основном в Германии, уезжая через неделю. Отрепать твое имя он не станет, потому что в этом случае потеряет и наш контракт, и хорошую деловую репутацию в этом городе, потому что у меня друзья верные, и они меня поддержат в любой ситуации, что не раз доказывали на деле. Хорошо, сдуваюсь я, чувствуя неимоверное облегчение. Отворачиваюсь от него и выключаю свет, но не успеваю лечь, как он обнимает меня со спины и нормальным голосом говорит долгожданное «Прости, я был неправ». В ту ночь мы миримся, и мне действительно кажется, что эта буря осталась позади, но она только начинается.